Глава 13 Император и Великая Княжна пришли ко мне после обеда. К тому времени желание разрушить всю вселенную поутихло, зато сосредоточилось на двух вполне конкретных персонажах. В моем понимании муж неприкосновенен, особенно если сама и сказала «да». Да и призрак он, а я вдова. Его можно вообще из расчетов исключить. А вот некромант но тут и руки короткие, и упокоить, может, надежно, сам говорил. И где его искать? Так что один клиент остался, скользкий, но вполне достижимый. Я сидела в кресле перед камином в шикарном черном платье. Когда подвенечный наряд изменил цвет, я не заметила, но смысл был правильный, вдова так вдова. Ярослав и Анастасия в свои кресла не сели, а подошли ко мне с двух сторон и принялись гладить по плечам. «Ты не обижайся, Катя», — вздохнул император. «Мы хотели как лучше». «Понятно», — подумала я. «А получилось как...» Я всхлипнула. «Не плачь, Катя», — просила Анастасия с другой стороны. «Так ведь лучше. Ты теперь герцогиня Стрелецкая». Знали. Все знали. Одни предатели вокруг. И подпись Яська заранее поставил. И я разрыдалась, да так что Ярослав закричал... «Лекаря сюда! Срочно!» «Нет!» — выдавила я между всхлипами. «Не надо лекаря!» — еще громче заорал император. Но лекарь все же пришел. Только я его не увидела, слишком занята была своими бедами. Заметила сквозь слезы только ладонь перед собой с кучкой искристого порошка. Лекарь дунул, и меня окутали сверкающие блестки. «Ну все!» — подумала я. «Сейчас меня в саркофаг уложат, как призрака мужа». Словно отвечая на ранее заданный вопрос, лекарь развел руками. «А что же вы хотите, ваше императорское величество? На чужом листе, тоска по дому, невеста и тут же вдова. Ей положено плакать, так уж заведено». Лекарь внимательно смотрел мне в глаза и, наконец, весело сообщил. «Ну вот, но это только на две-три минуты». «Теперь надо вот эту водичку выпить». Мне и правда стало лучше в плане «это пофигу, а риген потом убью, куда торопиться». А в водичку лекарь от души сыпанул что-то, отчего вода в стакане посинела, покраснела и вновь стала прозрачной. Я это покорно выпила». Не хотелось перед детьми законченной истеричкой выглядеть, а в просветленной голове мелькнула мысль, что регент можно по-нашему, по-женски, просто отравить. И тут же память услужливо выдала синильная кислота, цианистый водород, цианистый калий, мышьяк. Откуда это у меня? Я и химию-то никогда не любила. «Вы как себя чувствуете?» — влез в мои размышления и лекарь. «Спасибо, доктор, хорошо», — ответила я. Лекарь кивнул, хотя удивление скрыть не смог. «Ну что ж, я еще в первую нашу встречу понял, что вы, герцогиня, очень устойчивы, хорошее питание, много гулять и спать, и все будет хорошо». «И мужик три раза в день», — вспомнила я другого врача, доктора Машку, и главное, что обе рекомендации бесспорны. Лекарь откланялся, а Ярослав озабоченно спросил «Ты хочешь спать, Катя?» «А есть!» Получив мой отрицательный ответ, император заметно оживился «Тогда пойдем гулять!» «Да!» — обрадовалась Анастасия «Будем гулять, как всегда!» В общем-то, так и получилось. Яська сразу умчался на войну со своим прутиком. Хотя нет, сначала он слегка поклонился и спросил «Вы ведь позволите, герцогиня?» Позже мы должны поговорить». А Аська поставила вопрос ребром. «Ты ведь не перестанешь быть нашей гувернанткой, Катя? Ну, пожалуйста». «А я могу отказаться?» — Отстраненно поинтересовалась я. «Ну...» — опечалилась Анастасия. «Изменение статуса...» «Я его как-то не чувствую», — призналась я. «Правда?» — великая княжна схватила меня за руку и радостно добавила. «Так лучше будет. «Всем!» «А вы, значит, знали о призраке?» Пользуясь случаем, закинула я удочку. «Конечно! Как тут могло без яськи обойтись?» «Это я еще в склепе поняла. И дядя Егор поклялся жизнью, что с тобой ничего случиться не может. А вот я теперь за его жизнь фантика от конфеты не дам». «Почему?» — изумилась Анастасия. «Да он даже заклятие подчинения на тебя накладывать отказывался. Но ты сама не пошла бы? Ни за что!» «Вот и я так сказала. Но ведь теперь, Катя, ты герцогиня Стрелецкая, а дядю Егора ты не обижай. И на него не обижайся. Он хороший и еще пригодится может». «Ладно», — неуверенно согласилась я. «Вам-то он точно пригодится» но про себя решила при случае морду наглую его ногтями расцарапать до да костей. «Да!» — то ли мои слова, то ли мысли подтвердила Анастасия. «И все будет хорошо, а черное траурное платье тебе носить только до вечера, потом сможешь любой цвет заказывать и, когда захочешь, менять его». «Как это?» — не поняла я. «Но ты же теперь императорский щит, вся магия и все знания герцога Стрелецкого в тебе». После активации ты сможешь ими легко пользоваться. А можно посмотреть на твой перстень? Можно, — улыбнулась я, — только снять его не могу. Анастасия взяла мою руку и с любопытством принялась разглядывать крученные золотые нити, удерживающие плоский черный камень. «Это чтобы ты...» — вдруг нахмурилась она. «Ну...» «Не сбежала», — подсказала я. «В общем, да...» тихо подтвердила Анастасия. «Но потом ты сможешь его снимать и носить другие украшения, какие захочешь». «У меня уже есть изумрудный гарнитур, подарок призрака». «Покажешь? Катя, я его даже трогать не буду, только посмотрю». «Хорошо», — согласилась я. «А теперь расскажи мне, что такое императорский щит». В общем-то, щит щитом и оказался, Множество сложных заклинаний, заключенных в три предмета — кинжал, артефакт и два перстня. Как я поняла, носитель этого щита мог ничего полезного не делать, но при смертельной опасности для членов императорской фамилии оказывался преградой для злоумышленника, непреодолимой. Этот момент мне очень не понравился, Получалось, что, раздирая ногтями наглую рожу бесчестного регента одной рукой, я должна его одновременно защищать от себя другой? Неправильно как-то. В этом надо разобраться и найти какой-то приемлемый вариант. Были и положительные моменты. К примеру, все знания герцога станут мне доступны. Учиться не надо. Большой плюс. Опять же, этикеты сейчас для меня как на ладони, но он никак не подавляет мою волю. Могу легко слова подобрать для изысканного приглашения к столу, и ничто не мешает мне послать без карты в длительное эротическое путешествие». «И я теперь раба этого счета?» «Ну зачем ты так?» «Хватит нукать», — потребовала я. «Могу отказаться от этого счета или нет?» «Ты обещала, Катя», — с кислым лицом тихо сказала великая княжна, потом вздохнула. Можешь передать его. Но только при согласии всех членов императорской фамилии. А я своего согласия не дам. И застыла рядом со мной на скамейке, словно хмурая тучка в розовом платьице. Вот как. Значит, я совершенно свободна на привязи. А как же договоренность о двух месяцах? Тоже липа? Причем здесь липа? У тебя теперь другой статус, и все ограничения сняты. Хоть целое крыло дворца занимай. и мужчин. «Только выбирай. А если влюбишься в кого-то, так Яська бровью поведет, и он как миленький женится. И все при встрече будут мне ку делать», — подумала я, а вслух сказала, «А ты бы сама хотела так мужчин выбирать?» «Я?» — удивилась Аська. «Мне нельзя. Я почти помолвлена. Через девять лет кольцо носить буду. А если у меня дома жених есть? Нет у тебя никого». «Дядя Егор сказал, что только одна подруга и родители. Да он и сам на тебя, как на пирожные, смотрит. Ты же красивая!» Похоже, было, что еще минута, и порошки лекаря великой книжне понадобятся. «Спокойнее, Анастасия», — потребовала я. «Меру своей красоты я сама знаю. Далеко не всем нравлюсь, и это хорошо. А за информацию спасибо. Сегодня же начну кавалерам глазки строить». «Правда?» почему-то обрадовалась великая княжна. «Вот увидишь, тебе понравится». «Что должно понравиться герцогине Стрелецкой?» спросил бесшумно подкравшийся сзади Ярослав. «Ничего хорошего я пока не нахожу», вздохнула я и встала со скамейки. «Пойдемте на изумруды смотреть». «Пойдемте», согласился император. «Лекарь и дядя Егор сказали, что тебе отдыхать надо, но ты же нам сказку сегодня расскажешь?» «Нет». — спокойно ответила я. «Почему?» — в унисон воскликнули оба, и даже тон был одинаковым, удивленно обиженным. «Потому что у меня статус изменился», — улыбнулась я. «Сказку перед сном я, конечно, рассказала». Странно, но изумрудный гарнитур понравился даже Ярославу. Анастасия-то, понятно, сначала восхищенно глазела на камне, а потом, ожидаемо, и осторожно спросила, «Можно потрогать?» Вместо ответа я взяла колье и застегнула на шее великой княжны. Она тут же метнулась в гардеробную к зеркалу, а я в изумлении раскрыла рот. Ряд платьев на длинные вешалки кардинально поменялся как фасонами, так и расцветкой. Еще мне показалось, что колье на аське изменило длину. Не то чтобы совсем хорошо сидело, но и до пупка не провисало. «Какая красота!» — с придыханием шептала Анастасия. «Шиш принцу, а не свадьбу, пока такое же не подарит. Надень его, Катя, мы посмотрим». «Нет», — отрезала я, — «к черному это не пойдет. да и скорбь по приведению не позволяет». «Тебе любой цвет идет, заверил Ярослав, «но платье можно и поменять, а мы никому не скажем, правда, Аська?» «Конечно». «Ну, примерь, Катя». «Ладно», — согласилась я, — «примерю, а платье переодевать не буду». «И не надо», — обрадовались оба. На этот раз я внимательно следила за этим хитрым колье, и когда снимала с шеи Анастасии, и когда надевала сама, но уже в зеркале. Так вот, это украшение реально удлинилось, когда оказалось на мне, и, что интересно, как раз по форме выреза, забранного плотным черным шелком легло. А эти два мелких эфириста вдруг схватили меня за руки, и платье изменило цвет, да и фасон тоже кардинально. Теперь на мне был пышный красный наряд, сшитый серебряным узором и более темными кружевами по рукавам и подулу. — Так намного лучше, — оценил Ярослав, — но глазам не соответствует. — Да, — согласилась Анастасия, — и платье снова сменилось, синее пурпурные, зеленые, желтые. Потом все эти платья я нашла на вешалках своего гардероба. Кстати, их стало четыре и более длинных. Вся эта вакханалия прекратилась, лишь когда на мне оказалось сиреневое пышное платье с огромными рукавами-буфами и длиннющие свободные мантильи и более светлого оттенка, хотя в терминах могу и ошибаться. «Вот оно!» — радостно воскликнул Ярослав. «Аська!» «Кольца и серьги давай!» Кольца я надела, а вот серьги... «У меня уши не проколоты», — сказала я. Не удосужилась. «У меня тоже», — засмеялась Анастасия. «Это не обязательно. Просто приложи серьгу к мочке уха». И правда, как прилипло. Но стоило потянуть... «Не бойся», — воскликнула Анастасия. «Это же твоя рука, и никто другой снять не сможет. И украсть тоже». «Да уж хотел бы я посмотреть на того, кто хоть что-то возьмет у тебя без спроса, Катя», рассмеялся Ярослав. «Мне это платье нравится». И вдруг очень серьезно произнес «Герцогиня Екатерина Федоровна Стрелецкая, я буду очень благодарен вам, если завтра вечером на представлении императору вы наденете именно это платье. Изумруды, конечно». «Но, пожалуйста, Катя, ты такая красивая сейчас!» «Какое представление!» — удивилась я, а платье мгновенно изменило фасон и стало черным. «Обязательное!» — рассмеялась Анастасия. «Ты представляешься императору, и он подтверждает твои права на титул. Но тебе-то, Катя, об этом беспокоиться нечего. Яська уже все подписал». «Тогда зачем?» — спросила я и принялась снимать гарнитур. На траурном платье он смотрелся совершенно неуместно. «Это традиция», — веско пояснил Ярослав, «чтобы все знали о тебе и боялись». «Зачем меня бояться?» — не поняла я. «Но ты же маг!» — безапелляционно заявила Анастасия. «Брось украшения, пусть сами лягут на место». Вообще-то я была уверена, что весь этот безумно дорогой набор рухнет на пол и разлетится по углам. Но послушалась, хотя и точно знала, что сейчас испорчу самый ценный в моей жизни подарок. Так вот, ничего не упало, украшения пролетели через проем двери, еще в воздухе разместились в нужном порядке, а затем улеглись на комод. «Это вы сделали», — уверенно заявила я. «Нет», — дружно прокричали дети, а Анастасия предложила, — «позови их обратно». Но на эту уловку я не купилась, еще не хватало, чтобы меня эти маленькие колдуны морочили, нахмурилась протянула руку и призвала свой телефон. Сумка подпрыгнула, взвизгнула застежка молнии, и черный параллелепипед телефона оказался в моей ладони. А я испугалась, да так что телефон мигом улетел обратно в сумку, а Яська схватил меня за руку и, озабоченно заглядывая в лицо, успокаивающе сказал «Ты чего, Катя? Это же совершенно нормально!» «Для кого нормально? Для меня?» «Ведь не могли дети знать, что я телефон зову! Не могли!» «Значит, не их рук это дело. Моих? Какой ужас!» «Какая ты бледная, Катя! Яська, давай отведем ее к кровати!» «Да, лекарь сказал, что надо больше спать и гулять. А он хороший лекарь. Только сначала пусть поест, а потом спит». «Кстати, я заметила и то, что еда поменялась. Точнее, прибавились блюда» горячие рагу, паштеты, икра. Здорово, конечно, но не люблю я перемен. Никогда не знаешь, чем все кончится. Вот меня через день повар забодал. Все раз спрашивал, что я больше люблю, что не люблю, какими кусочками резать и как раскладывать. Пример, понятно, слабенький, но он же не один. Дети заказали столик с закусками и проследили, чтобы я начала есть. Но еще до этого они спросили, почему я не желаю перейти в другие, более комфортабельные комнаты. Вот всем есть до этого дела, кроме меня. Я как-то привыкла к тому, что есть. Позже, выходя из спальни, Ярослав повернулся и со всей серьезностью заявил, «Очень сожалею, герцогиня Стрелецкая, что мой возраст не позволяет немедленно жениться на вас. Никакие договоренности или условности не смогли бы мне помешать». Я едва не подавилась, а император получил от Анастасии удар кулаком в спину. «Чего это ты, Яська? Я бы тоже немедленно». «Но не объяснять же детям, что у меня есть свои критерии и пристрастия в этих делах, и менять сексуальную ориентацию мне ни к чему, да еще и вдова свежеиспеченная. А потому я ответила просто «Прошу прощения, мой император великая княжна, что я такая старая». Они дружно рассмеялись, и Ярослав, перед тем, как закрыть дверь, сказал «Ты, Катя, поспи. Просто скажи себе, когда проснуться, и спи. Тебе надо тренироваться». Вот так. Теперь, значит, не только Костя Сапрыкин, но и Штирлиц в одном флаконе. А тренироваться я начала немедленно, подняла взглядом крышку на блюде и уронила ее обратно, но только один раз. Потом все пошло как по маслу. Вилки танцевали с ложками, сахар струйкой сыпался в чашку, а кофейник поливал его сверху. Скукота! Руками оно как-то привычнее. В конце я отправила весь сыр наверх светки, светке. Она пискнула то ли в восхищении количеством еды, то ли выражая радость по поводу моей заботы, а я покатила столик к выходной двери, а за ней обнаружила двух бравых молодцев со здоровенными топорами, алибардами, кажется. Правда, рубить они меня как бы и не собирались, а стояли на вытяжку и с очень серьезными лицами. «Император и Великая Княжна уже ушли», — сообщила я. «Или это я под арестом?» Откуда возник низенький сухонький слуга, не имею понятия. Появился, словно чертик из табакерки. «Прошу прощения, ваша светлость. Это ваше почетное сопровождение. Все требуют себе шесть платников, но регент сказал, что вы будете недовольны, если...» «Или двух мало ваша светлость?» Похоже, он испугался. Даже лицо покраснело, и пальцы двигались, будто он бумаги перебирал. «По мне, так это избыток», — попыталась успокоить слугу. «А вы кто?» «Я посыльный вашей светлости и могу выполнить любые поручения. Записочку передать или кому-то яду подсыпать». «Да?» — удивилась я. «И регенту можете яду от меня передать». На этот раз он побелел. «Я... если прикажете...» «Не прикажу. Подобные дела я привыкла делать сама». Когда дверь почти закрылась, мой посыльный длинно выдохнул, а почетный караул хохотнул. Усевшись в кресло у камина, я пригасила огонь, остановила и отпустила секундную стрелку на часах, И еще мелькнула мысль о том, что теперь, наверное, я и определенной частью партнера во время интима смогу управлять. Что-то вроде сидеть, лежать, опорт, как с собакой. Опытная в этих делах Машка утверждала, что при возникновении подобных мыслей их надо срочно реализовывать, иначе депресняк. Уснула я в кресле и, как Штирлиц, знала, что проснусь через... Нет, не сорок минут. Через час. Проснулась я с ясной головой и твердой уверенностью, что рядом кто-то есть. Не опасный. Подарок крула, и я не шевелился. Двое. «А могли бы и разбудить», — негромко сказала я. «Нет», — тут же среагировала Анастасия. «Ты же тренировалась? Сколько спать решила?» «Один час», — ответила я и открыла глаза. Если верить каминным часам, получалось, что все получилось. «Мало», — сознанием дела заявил Ярослав. «Надо было два, мы бы подождали». «А мы гулять пойдем?» — с надеждой спросила Анастасия. «Нет, я понимаю, что тебе, наверное, и не до этого, но ты же сильная. Пойдем?» Последнее слово получилось с легким налетом нытья, а потому я встала из кресла и сказала «Сейчас умоюсь и пойдем гулять», как лекарь прописал. «Ура!» — обрадовался император, и в его руке появился прутик. «А вот саблю пока спрячь», — потребовала я, — чтоб никто не видел. В саду император с поклоном спросил, «Вы позволите, герцогиня Стрелецкая?» А я съязвила, простому ребенку запретила бы, категорически. «Но вам, мой император!» Ярослав с улыбкой выпрямился и заявил, «Уверен, Катя, что не запретила бы» и без всякой паузы тем же тоном продолжил «Ты, Катя, пожалей регента, а то он уже твоего имени боится, оглядывается. Он ведь не хотел». «Пусть больше боится», — прервала я Ярослава. «И ты уже третий, кто мне это сообщает». «Да?» — удивился он. «Вот и хорошо. Главное, чтоб на представлении двору эксцессов не возникло. Сильно навредить дяде Егору ты все равно не сможешь, но я подозреваю, что он и защищаться-то не будет». И умчался по дорожке на подвиге, а я пристала к Анастасии. Что за представление? И что мне делать надо? Чтоб не наворотить чего? Ну, Катя, чего ты можешь наворотить? Пройдешь через зал, там даже не все придворные будут, только приглашенные. Потом Яська подтвердит твои права на титул и объявит бал в твою честь. Ну и ужин торжественный, только мы на него не останемся, нам заниматься надо будет. «Ты главный дядю Егора не укуси», — засмеялась Анастасия. «А то смешно будет». «Попытаюсь». «А почему этот цирк? Представление? Почему завтра? Лекарь сказал, что я неделю должна в постели лежать с полотенцем на голове». «Ты сильная, Катя», — с уверенностью сказала Анастасия. «Другой бы сейчас без сознания валялся, а ты, ты как всегда». «На балу ты сможешь знакомиться с кем угодно, интриговать». Я подумала, что как раз правильнее было бы лежать тихо в постели, изображая умирающую, и хорошо питаться, и представление мимо пролетит. Или нет? «Послезавтра ты станешь настоящим щитом. Дядя Егор очень просил об этом. А хочешь, я тебе о своем принце расскажу? Он вообще свихнулся». «Подожди, Анастасия», — нахмурилась я. «Что значит, я стану щитом? И зачем это регенту?» «То и значит». Анастасия надула губки, но вот паузу выдержать не смогла. «Ты и так щит, но еще не активированный. А потом ты сможешь уничтожить любого врага императора, если захочешь». «Надеюсь, что это не больно. А что там регент просил?» «А что, регент, я ничего не знаю». «Посмотрите мне в глаза, великая княжна». Глазки у Аськи были карие и предельно честные, а для пущего эффекта она еще и нахмурилась. «Великая княжна Анастасия Романова», — медленно проговорила я, — «врать нехорошо, а тем более...» «Ну чего ты, Катя?» — она схватила меня за руку и принялась разглядывать подол своего платья. «Я знаю только то, что послезавтра вечером состоится бал в Париже, но это так, для всех» а на самом деле там встречаются премьер-министры всех империй. Яська же всем козу показал, и они испугались. Хотят все назад вернуть, но дядя Егором, конечно, не позволит. Но эта встреча тайная. «Это меня не касается». «Очень даже касается», — возмутилась Анастасия. «Не может же дядя Егор на Балладин заявиться, без дамы. Встреча-то тайная. Ты с ним отправишься и...» «Не отправлюсь. Я не крыша для тайных встреч регента». «Пусть прихватит кого-нибудь другого, кто к нему хорошо относится». «Катя», — сукоризно и произнесла Анастасия, — «других нельзя. Они вмиг разболтают всем, и дядя Егор их не любит». «А меня любит? Напрасно. Мне теперь по статусу положено сплетни распускать, если я правильно понимаю». «Ты никому не расскажешь, Катя. Ты ответственная. И не говори Яське о том, что я тебе про Париж разболтала. Пожалуйста». Я подумала, что подставлять великую княжную не собиралась. Женские секреты должны тщательно храниться. Да и никаким боком она в моей войне с регентом... «Не скажу», — пообещала я, — «и не поеду никуда. Мне надо в постели лежать, болеть и стонать». «Тебе нельзя болеть, Катя», — улыбнулась Анастасия. «Тебе надо тренироваться». Она спрыгнула со скамейки, быстро подобрала камешек и бросила его куда-то в клумбу с криком «Лови!». Камешек до клумбы не долетел, развернулся по дуге, подлетел к нам и улегся на мою ладонь. Айска звонко рассмеялась, а я печально вздохнула. «Разве я этого хотела?» За два дня до этого регент впервые за несколько лет отказал себе в удовольствии посетить город Бани, а еще через сутки распорядился продать там же домик, в котором появлялся, чтобы превратиться в Федора. Еще он послал бывшей любовнице кольцо с крупным бриллиантом. «Не ну, иза, поморщился хозяин заведения, «хотя клиент, конечно, щедрый и не из простых». Он был такой непритязательный и неискушенный, всхлипнула девушка, и не бил. «Колечко дай сюда», — протянул хозяин руку. «Надеюсь, помнишь, что половина моя, а я дороже за него возьму».